«Оборона Семидворья, 1. Вперед, ребята, смерти нет!» — воскликнул старший лейтенант Агеев и поднял кулак в знак наступления. Ведущий поднялся с земли с исходного положения и, уставив левой рукой лопатку перед своим лицом, чтобы оградить его, побежал вперед. За ним в среду пошли бойцы подразделения. Командир роты Агеев остался с небольшим резервом на месте и наблюдал за ходом атаки. Огонь артиллерии шел накатом над головами и работал на опережение атакующей цепи, указывая и давая красноармейцу свободу движение вперед. Но немцы все еще дышали встречным огнем. «Ничего, сейчас они помрут и не воскреснут», — сказал старший лейтенант Агеев. Прежде он был моряком, потом его спешили в составе морского экипажа, и он пошел воевать по степям и равнинам, не зная до сей поры ни ранения, ни смерти. Он был невелик ростом, но родители его родили, а земля вскормила столь прочным существом, что никакой острие нигде не могло войти в ее твердо скрученные мышцы, ни в руки, ни в ноги, ни в грудь, никуда. Пухлое лицо Агеева имело постоянно кроткое, доверчивое выражение, че он походил на переросшего младенца, хотя ему сравнилось уже 25 лет. Но маленькие карие глаза, его утонувшие под лбом, светились теющими исками, тая за собой внимательный и незаметный разум опытный, как у старика. Скажи этой былинке, видят ли они точно моих людей, сказал Огейв связисту Макротягову. Обрадовались и лупят. По-моему, хватит огня, либо пусть несут его дальше. Есть, отозвался Мокротягов и стал звонить былинке артиллерии. Но артиллеристы видели точно они приподняли накат огня и работали теперь на отсечение противника от путей его отхода или от помощи, которые ему могут подать из ближнего резерва. Из малой семидворной деревеньки, что надлежало занять Агееву, все еще колкотали пулеметы врага, и атакующее подразделение начало взрываться в огородную почву на открытом убойном месте, ослабев от потерь и желая передохнуть от гибели. До деревенской околицы бойцам осталось пройти всего метров сто, однако труден путь для живого сердца в этом невидимом, жалобно поющем потоке свинца. Агеев понял положение. «На последнем вздохе остановились», — сказал Агеев. «Чего они там залегли? Помирать захотели? Пронять врага штыком до костей, где огонь его не достал». «Едва ли, товарищ старший лейтенант, там у нас не те люди, что зря ложатся», — ответил связист. «Они отдышку делают». Отдышку, сказал Агеев. Он внимательно посмотрел на небо, где теплом восходил огонь и дым войны, и напаленный, изнемогший курстарник, росший здесь по земле, на все, что жило и творилось сейчас в действительности. Все вещества в раздельности существовали в природе, но из них можно было собрать и соединить любое нужное тело. Равно и истина находилась сейчас где-то вблизи Агеева, в видимом мире, но она находилась в рассеянии и без пользы для человека. Командиру же нужно было собрать эту истину в одно свое сознание, чтобы понять, как нужно одолеть противника. Существует решение любого вопроса, но важно, чтобы это решение образовалось в одной голове, кто этого сделать не может, для того земля и небо бесполезны. Агея прилег к земле, к телефонному ящику и взял трубку. «Белинка!» — закричал он артиллерии. «Кирпич говорит. Размышляйте о том, что видите. Вы огонь пускаете, а сами дремлете. Прошу точного взаимодействия. Мое переднее подразделение не преодолевает встречного пулеметного огня. И впилось в землю. Потушите немецкую свечку впереди моей головы. Вы видите их огонь? Приблизьте немного свой огонь к голове моих людей. Дайте прямой удар. Не жалейте стали. Поберегите нашу кровь. Хорошо. Есть». Он положил трубку, на в аппарате пергудел вызов. Агеев послушал. С командного пункта пока спрашивали, что предполагает делать старший лейтенант. — Взять эту семидворку, вот что я предполагаю, — ответил Агеев. — У меня всегда одно предположение — раскрепать врага на части. — Нет, батальонного резерва мне не нужно. У меня своего резерва достаточно для операции. — Есть, понимаю. — Выполню. И не любой ценой, а малой крови. Я дорого им не плачу. Они не те люди, а мы те. Я поднимаю свою резерву. У него в резерве было семь человек. Он посмотрел в сторону неприятеля, немецкий пулемет не истощался в работе и по-прежнему бил по земле огнем. Но на той земле лежали, капываясь с нее от смерти, старые товарищи Агеева. Он помнил их неразлучным сердцем и с тревожной совестью следил за работой дивизионной артиллерии. Разрывы снарядов опорожняли землю возле самого немецкого пулеметного гнезда. Но пулемет с малыми перерывами на зарядку и охлаждение все еще работал в спокойном терпении. Ишь ты, там тоже ничего сидят солдаты, подумал Агею. Это, наверное, там погреб остался под сельской многолавкой. Он приказал своим людям поодиночке обойти деревню с флангов и выйти на проселок, с тем, чтобы истебить там остаток врага на выходе. Мократьягу Агею велел оставить, пока свое съездное имущество на месте и поработать и винтовкой и гранатой. И Мокротягу, согнувшись, пошел перелеском, куда нужно, по ту сторону сотревшей в огне русской деревни. Другие бойцы тоже пошли раздельно по заданному направлению, сам же Агеев, оберегаясь, начал пробираться к своему залегшему подразделению. Снаряд тяжело и замедленно прошел в воздухе, удаляясь на врага. «Ваш меня», — попросил его Агеев, и шлодрик, как полетел потихоньку, но приноровись и давай в клочья». Снаряд, словно послушавшись русского командира, рванул вверх в прах в деревне и присек дыхание неприятского пулемета на его живом огне. Агеев видел, как атакующая цепь, хранившая себя в земле, поднялась и пошла со штыками на последнее сокрушение врага. Командир поспел в деревню к разделочному, завершающему бою к рукопашной схватке. Немцев живых еще оказалось штыков 25, взберегшихся в ямах и порушенных закутках христианского хозяйства. Агеев заметил одного пожилого немца, уползавшего бурьяном на выход из деревни, к нему наперерез сбежал один наш боец с нацеленным штыком. Но Агеев упредил его и первым вышел на немца. Враг поднялся на командира и замахнулся автоматом, потому что стрелять ему было уже тесно и некогда. Командир же вовсе не стал употреблять своего оружия. Он кратко, с мгновенной мощью опустил свой кулак на скулу противника, вложив в этот удар все свое сердце. И лицо врага из продольного стало в раз поперечным, и он пал к земле с треснувшими костями головы. Резерв Агеева не успел миновать деревню чтобы выйти на проселок, и все люди резерва также сошлись с неприятелем у рукопашной. Из врагов на проселок не вышел никто, все они остались вековать в здешней сельской земле. Бойцы собрались все вместе, чтобы отдышаться, и сели возле своего командира. Артиллерия била теперь далеко вперед на предупреждение противника. Макротягов стер ветошкой рибкую и чужую сырость со своего штыка и внимательно посмотрел на него. — Штык, говорят, молодец, — сказал Макотягов. — А кто такой Кулак? Он нынче наш командир одного хряпнул кулаком, планируй, что намертво. — Кулак кто? — произнес Агеев. — Если Штык молодец, то Кулак считай что родной его отец. — А ведь верно, — согласился один боец с возмущающими осторожными глазами. — Кулак тебе всего сподручней, и он тебе без ремонта, без припаса живет, как отрос одного, так и висит при тебе в боевой готовности. — пока тебе его не отшибут, — сказал Макотягов. «Ну что ж, отшибут, левшой будешь», — не согласился размышляющий боец. «А или его и левую повредят, вестовым останешься, и то солдат». «При ногах человек всегда солдат. А уж ноги не будет, тогда ты никто. Остави войско, иди в кустари, лежи в тепле и согревай поясницу и поминай про войну внукам. А портянки тебе еще с вечера лежат сухие. Добро поживать инвалидам». «Какие портянки? К чему они тебе?» — спросил Макотягов. «Ты же тогда без ноги должен быть». — Но все ж таки, — возразил боец, — может, у меня хоть одна нога останется, тем более ее в тепле и сухости беречь нужно. Одна нога сиротка, рука нет, та и одна живет нескучно. Агеев прекратил беседу, готовый продолжаться до скончания жизни и с людям дать волю. — Становись, — приказал Агеев. Он задумался перед фронтом своих людей и тихо произнес. — Труден наш враг, товарищи бойцы. смерть он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После немца мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знания будущих поколений получат высшее развитие. Тогда люди будут не такие, как мы, у них от наших страданий зачнется большая душа. Так что смерти нам по этому расчету быть не должно. А случится она, так это мы стерпим. Но для такого дела мало, однако, товарищей умертвить врага огнем и штыком. Надо главное не отдать ему своей победы, не уступить вот этой нашей деревне и всей прочей родной земли. Война без отнятия врага своей земли, что поле без урожая, нам так нельзя. Приказываю вам держать здесь оборону, покуда весь немец, который полезет сюда, обратно, не износится. 2. Агеев давно понял, что на войне бой бывает кратким, но труд долгим и постоянным. И более всего война состоит из труда. Лопаты и топор теперь потребны на солдату наравне с автоматом, потому что лишь однажды нужно завоевать свою землю, но отстоять ее от повторных ударов врага, может быть, надо десять раз. Солдат теперь не только воин, он строитель своих крепостей, и лишь упираясь в них, он может томить врага смерть и без отдачи назад идти вперед. С крепостями победа дается большим потом, но малой кровью, а без крепости — большой кровью. Ради того Агеев разделил свою роту. Одних людей он послал на проселок нести в службу боевого охранения, а другим велел строить дерево земляные укрепления и заниматься в роте по хозяйству, для чего тоже нужна большая забота. Спать было пока некогда». Но бойцу сперва надо быть живому, а без сна он терпеть может. Агей и сам работал ручную. Он собирал погубленной деревне обгорелый, но еще пригодный лесной материал и делал на нем разметку для вязки узлов. Покрытие По хода сообщения Агею приказал стоить 4 наката, а огневых точек в 6. Али мы тут век будем вековать, товарищ старший лейтенант? спросил тот размыщающий боец, что любил все обсуждать и обо всем беседовать. Нет, мы тут должны мало быть, сказал ему Агей. «Потому мы тут и городим такую крепость. А если бы два наката строили, тогда бы многие, правда, век тут вековали, а один накат все на вечность бы легли. До самого воскрешения убитых, что ли, пока наука за силу возьмется? Да, до той поры так бы и проспали здесь. Тебе охота?» Боец поразмыслил. «Оно бы все равно, раз потом советский народ войдет в свою полную силу и своей наукой нас снова к жизни подымет. А можно и повременить помирать, вдруг потом ошибка случится». — Хватит тебе, — приказал Агею, — остановись бормотать. У тебя всегда ум идет, как задние колеса у чумацкой телеги. Одно колесо по колее, а другое по целине. — Так оно так и должно быть, товарищ старший лейтенант. Одно колесо везет, а другое землю щупает. У человека тоже. Одно тянет, а другое окорачивает, иначе бы... — Тише, лежни, в накат, тебе я говорю, — приказал командир. Вечер на закате угасал ночь, и с востока надвигалась теплая покойная тьма. Редкая атерийская стрельба шла вдалеке на правом фланге, а вблизи никакого огня не было. Агеев огляделся в местности и почувствовал, что тут ему хорошо. Будь бы мирное время, он всю жизнь мог бы здесь прожить счастливым. Тут есть лес, земля должна рожать хорошо, есть суходол для выгона скотины, а высохшие балки можно сложить прудовую плотину, срубить бы здесь новую избу и жить своим семейством среди народа. Но сейчас Агеев хотел лишь того, чтобы тишина простояла до рассвета. Тогда можно было бы закончить все земляные работы и положить накаты. Однако Агеев остерегался, что враг может не дать ему времени. Он кликнул себе Макротягова и велел ему добраться до узла связи на старой передовой, чтобы узнать, почему до сей поры не дают сюда телефонного конца. Что они там, в домино, что ли, играют? Через полчаса Макротягов вернулся с двумя связистами. Он их встретил на пути, они уже тянули сюда конец связи. «Что же вы, черти?» — сказал Агеев связистом. «Что, по-вашему, война?» Макротяга узнал, как нужно сказать, и ответил. «Война — это высшее производство продукции, а именно смертью врага-оккупанта и наилучшая организация всех взаимодействующих частей, товарищ старший лейтенант». «Точно», — согласился Агеев. «Давайте связь и становись все трое на земляные работы». По связи Агееву сообщили положение противника, по данным разведки, и приказали крепче ужиться в землю, потому что с утра противник, возможно, начнет наносить удары. Ладно, — сказал Агеев, — а вы подросьте мне саперов, харчей и боезапас. — Свободных саперов нету, — ответили Агееву. — Ты там старайся жить поскупее, отдаться по богатому, понятно? Но харчей и боезапас пришлем тебе в скорости. Ты гляди, ты тех людей, которых мы к тебе с добром пришлем, у себя не оставляй, а то вы любите чужой народ усыновлять. Агеев положил трубку и подумал молчаливые молчаливой печали. Он правду говорит, трудно сейчас нашему народу, весь мир он несет на своих плечах, так пускай же мне будет труднее всех. Он пошел к уцелевшей клаке каменного фундамента, возле которого бойцы отрывали грунт для пулеметного гнезда, и там взял лопату. И он стал утешать себя и смирять в работе, грея лопату за материалы тяжкой земле. Бойцы поспешали его след командиру, хоть и не посильно им было спешить, еле они давно и за двое последних суток отдыхали лишь однажды, когда лежали на огороде под огнем. Но и тогда они копали землю под собой. Теперь они чувствовали, как до самых костей томится их тело, при каждом усилии работы. Но они терпеливо вонзали железо в грунт и рвали его прочь, потому что сейчас лишь в этом была нужда войны и жизни. «Все говорили, что души в человеке нету», — сказал Макотягов, ощупая теплое лезвие своей лопатой. «А что же есть? Одно бы сухое тело давно уморилось и умерло бы». Боец, обо всем размышляющий, приволок в одиночку тяжелую стойку. Отдышавшись, он начал ее устанавливать в теснине земляного хода и расслышал, что говорил Макротягов. — Немец бы, если бы он мною был, он бы помер и сопрел бы уж, — сказал этот боец. — А я все воюю и должно придется победу еще одержать. Вот премудрость-то. — Знаешь что, товарищ Макротягов, ты, конечно, связист, ты понимаешь чуть-чуть. — Опять ты бормочешь там, — закричал из земляного котлована Агеев. — Я бормочу, а сам действую, товарищ старший рейтенант, — сообщил боец. Уже давно свечерело. Снаружи послышались посторонние голоса. Обозные люди пешком принесли горячую пищу в термосах и боеприпасы. Агей уверил своим людям покушать, а сам вышел из котлована наружу, чтобы проведать посты боевого охранения. Он посмотрел на возвышенные звезды, глядевшие с неба навстречу ему своим перемежающимся, словно шепчущим светом. Не понимаю вас, ответил Агеев звездам после войны, пойму, сейчас заботы много. Его заботило, что вся эта семидворная деревенька и район вокруг нее хорошо пристрелены немцами, все расстояния также известны им точности, как же тут быть, чтобы удержаться с малой силой. 3. Время ушло за полночь к утреннему рассвету. Агеев находился возле проселочной дороги, уходившей в сторону утихшего врага. Всего у него было здесь четыре поста, два из них он оставил на сторожевой службе, но разделил их на четыре поста, чтобы линия просмотра и охранения не уменьшилась. А восемь человек из других двух постов он повел за собой в убогое темное поле, не рожавшее теперь ничего. Там он отыскал с бойцами мощную воронку и велел спланировать ее откосы, обваловать и покрыть накатом, чтобы образовалось пулеметное гнездо. С этого места хорошо прострелилась поселочная дорога и целина на подходах к флангам Семидорья. — Мы на них земляной войной теперь пойдем, — сказал Агею. Будем брать у них нашу землю верстами, но укреплять каждый вершок. — Это дело, — высказался один боец. — Оно, конечно, трудно, зато умно. — А землю железа никогда не возьмет. Она хоть и мягкая, да не лопается и не умирает. — Давайте, ребята, до первого света закончим эту задачу. Ты гляди здесь, Вяхерев, — сказал Агеев, обращаясь к сержанту. — Враг тебя тут никак не минует. В самом Семидворье бойцы по темному ночному делу не управились отыскать и заготовить столько годного лесного материала, чтобы его хватило на всю потребность. Поэтому пулеметные гнезда покрыли наката, а ход сообщения оставили вовсе без покрытия. Однако Агеев решил работать в земле и во время самого боя пока не будет нужды во всех штыках до единого. Для того он отрядил по своему выбору двадцать человек-бойцов землекопы и дал им урок, чтобы они отрывали долгий окоп в сторону врага, начав его от середины хода сообщения и вели его вперед до самого сгорья и под самое сгорье, что валом возрушалось невдалеке. Агеев решил обороняться, уедаясь навстречу противнику, а еще более того, он желал иметь постоянно в запасе укрытие и места для огневых позиций, если построенные гнезда будут разрушены. Командир приказал начать работу немедленно и оставить ее лишь ради боя по его команде. «Мы должны теперь научиться маневрировать в земле под огнем», — объяснил он задачу бойцам. «Работы будет много, а урона в людях мало, и мы сначала упремся врагу в грудь, а потом попрем его насквозь и тонемся далее вперед». «А как же нам сообразить, товарищ старший лейтенант, что всем гуртом один проход копать и пятки друг другу лопатами не посечь?» — спросил постоянно размышляющий и говорящий боец. «Сообрази сам», — ответил Агеев. Боец озадачился, и слышно стало, как у бормотании работала его неясная мысль. «Долго думаешь», — сказал Агеев, — «каждому бойцу своя дистанция и свой урок. Каждый сразу капается в землю, а потом бойцы перекапывают между собой в грунте перепонки и соединяют всю линию работы в одно. Ясно теперь? Работу начинать по моей команде. А теперь закончим отделку наших крепостей по житейскому, чтоб в них, как в чистых избах, было». Есть еще время до рассвета. Мокротяга, установить к аппарату на связь. Таинственные звездные видения ночи стало смеркаться в небе, непонятые людьми. Враг не давал людям времени, чтобы они из семидворья подняли глаза к небу, и враг не дал нынче срока людям увидеть рассвет и восход солнца. Воздух загудел вдали, и Агею приказал бойцам занять свои места. На посты боевого охранения он послал связь снова с тем, чтобы все тамошние бойцы соединились в новом укрытии под командой сержанта и вели наблюдение о понадобенности огонь. Три бомбардировщика вышли из сумрака над Семидворьем и бросились по очереди к земле на сокрушение ее. Бойцы в земле были безмолвны и чутко сжимали в руках свою надежду оружия. Агей услышался свист вонзающийся в воздух пикирующей машины и крикнул своим людям «Не по цели идет! Спокойно, бессмертные мои!» Самолет с жестким усилием мотора пошел обратно в высоту мира, гремя по небу, как по твердыне, но его заглушил пронзающий его бомбой. Агей углядел наружу в скважину из пулеметного гнезда. «Мимо», — сказал он, — «погрешность 50-60 метров, вес бомбы 250, мокротягов, дай связь на командный пункт». Но самолеты лишь начали бой. Они равнодушно продолжали работу, сделал три захода, чтобы полностью опорожниться от боезапаса. Их машины и материал работали в пределах своей прочности, в норме спокойствия. И только человек существовал с содроганием, обучаясь новой жизни возле своей гибели. После ухода самолетов Агеев сейчас же опять поставил на работу землекопную команду. Он велел своим людям спешить, а троих бойцов отъедел оправить завалы возле огневых гнезд, поврежденные воздушной волной. С проселочной дороги возвратился связной и доложил командиру, что в боевом охранении раненых и поврежденных нету никого. Но убито при переходе в земляное укрепление четыре души. — Кто же это? — спросил Агеев. — Антонов, Селиверство, Петенко и Сигаев, товарищ старший лейтенант, — сообщил связной. — Командира к телефону! — крикнул Макротягов. — Обождай, сказал Агеев. — Кто ты, говоришь, погиб? Связной повторил и добавил свое пояснение. Они открыли огонь по самолету и обнаружили себя, а другой самолет накрыл цель. Агеев огляделся в раннем рассветном мире. Он искал в нем соответствие своему горю и отражение гибели людей, но в мире все существовало, как было, с обыкновенным равнодушием. Или Агеев был незорок и не рассмотрел перемен в природе. К Агееву подошел Макрофягов и прочитал ему по бумажке. Командный пункт сообщает ожидать огня с воздуха и артиллерии, а потом танковые атаки их машин среднего веса. А мы зато будем поддержаны самоходной артиллерии. В конце приказано противника сдержать, а также измучить его в потерях. — Ответь все ясно, приказание понято, — сказал Агеев и отошел в одиночестве. Отошедший в пустое поле Агеев обернулся к восходящему солнцу. Он внимательно угляделся, как оно светит. — Ничего, — решил он, — хоть ты не потугай. Он вернулся к укреплению. Бойцы жили добавочный запасной окоп. Размышляющий нагречивый многоречивый боец уже врылся по пояс на своем уроке. Он серьезно посмотрел на Агеева и кратко спросил. — Вы что, товарищ командир? — Ничего. Копай. Все работающие бойцы молча следили взором за командиром, и он остановился перед ними. — Я ничего. Товарищи, четверых из нас нет. Они уснули долгим сном, наши бойцы. Антонов мог писать стихи в газете, в нем умер Пушкин, не написавший главных сочинений. Петенко мог быть великим ученым, механиком. Он имел медаль всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и в уме его погиб такой же великий машинист, как УАТ или Ползунов о которых я вам читал слух по книгам, когда мы стояли в резерве. Товарищ Селиверстов никем не был. Он был добрым, и он тоже умер. Сигаев был воином и великим сыном Родины. Его дважды ранило под Ольховаткой, но он не ушел с поля и дрался, пока его не ранило в третий раз. И тогда он тоже не ушел из боя, а просто забылся без памяти. Нельзя без них счастливо жить, товарищи. Без них для нас весь мир сирота. Зачем же нам позволять смертью уносить от нас самое необходимое добро? Это и по-хозяйски плохо и мы должны сегодня же идти вперед к высшей правильной истине, как можно скорее. Истина же теперь, я вам это верно говорю, истина теперь в бою, она есть наша победа, и мы должны ее добыть. Такова наша жизнь и задача. Сознательный обо всем размышляющий боец послушал внимательно все слова Агеева и тихо осудил командира. Пока он говорил, я землю не копал, а это по дисциплине неверно. Конечно, товарищ старший лейтенант говорит правильно, раз я убит, раз я имею в жизни свой недожиток, то ней его полагается дожить, давай его сюда, обратно. Это моя порция, иначе беспорядок получится. Но в сердце этого бойца тоже была память и тоска по убитым товарищам, и он подумал. «Нет, правду, — говорит командир, — мертвым человеком быть пусто и убыточно, а живому должно быть стыдно, ведь мертвый-то за тебя умер, сукин-то сын, а ты хочешь жить только за одного себя. Это, брат, не выйдет. А если выйдет, тогда печально станет, тогда брошь нам всем цена в базарный день воскресенья». В небе прошумел легкий пристелочный снаряд и развался на огородах за семидорьем. — Щупает, — сказал один боец, рывший землю с закрытыми, дремлющими глазами. — По-хозяйски щупает, — заговорил другой красноармеец, — трехдюймовым, чтоб недорого обошлось. Потом уж потяжелее даст и почаще, когда по телу попадет. Красноармейская подвижная артиллерия сейчас же ответила по врагу из ближнего тыла. Немцы, переждав немного и подсчитав, что им выгоднее, начали бить поверх семидворья по русской артиллерии, желая ее подавить как помеху. Русские самоходные пушки, меняя позиции, изредка били в глубину врага, тревожащим, отвлекающим огнем. Немцы же раз отразу раза учащали огонь, введя в работу целую батарею среднего калибра, не считая нескольких легких орудий. Огонь шел по небу над семидворьем, а внизу на земле было спокойно. Агеев тотчас же понял свою пользу и вывел из укрытия два узода на помощь работающим в земле. Он хотел скорее продолжить запасной окоп, довести его до взгорья, за которым уже кончалась деревня и шла проселочная дорога на запад, и вырыть этот окоп под самое взгорье, чтобы образовать там добавочные укрытие и новое огневое гнездо. Командир сам стал за лопату и начал скрывать землю подножия взгорья. «Скорее, ребята!» — приказал он бойцам. «Скорее давай кончать полевую фортификацию». Бойцы с усилием рушили грунт, чувствуя сейчас, как тяжко подается вековой прах их привычным рукам, и стараясь, чтобы у них сами собой не закрылись глаза, натруженные без сна до кровяных жил. «А может, немец сейчас поумнеет, и мы не успеем урок откопать?» — высказал за постоянно думающий боец. «Поумнеть вовремя мало кто поспевает», — пояснил командир, — «а немец и подавно не поумнеет. Ум растет у человека из сердца, а у немца сердце пустое, и туда Гитлер свою начинку положил». С той начинки разум немцы никогда не примется, и мы окончим немца. Да, пожалуй, что так оно и выйдет согласоцедальнее от Агеева боец Палагина. У немца ум заводной, а у нас хоть иногда дурной да живой, так у него и отец еще с той войны говорил. Агеев вновь поторопил бойцов. По длине более половины окопа уже близка была к отделке. Теперь нужно было удлинить его еще и урыть потайной тайной пещере во взгорье. Артерийская стрельба пошла теснее по воздуху. Немцы били часто, работая на подавлением русского огня. Красноармейские же пушки действовали на предупреждение и беспокойство противника. Они громили подходы к новому рубежу своей пехоты и давали время ей обжиться. Агеев направил свое укрепление к телефону. Он хотел поговорить с командиром батальона о боевом положении всего участка. Кроме того, рота нуждалась в табаке. Пока командир роты говорил с батальоном, немцы еще добавили огня, теперь два или три орудия врага начали бить по семи дворью. Агею хотел выйти наружу к своим людям, но его посунуло воздухом обратно в ход сообщения. Снаряд разверз землю возле второй огневой точки должно быть, повредил его накат. Выбравшись затем на дневную поверхность, Агею увидел, что размышляющий боец по фамилии Афонин. Лежа на животе копал землю под самым увалом сгорья. Остальные бойцы опустились на дно готового окопа и там умолкли. Агеев сообразил по расположению двух ближних воронок, что их не могла умертить взрывная волна, а осколок солдата в земле не возьмет. Чего они? спросил командир у Афонина. Сейчас, сказал Афонин и накрыл голову лопат и услышал гул несущегося снаряда. Они поуснули, объяснил Афонин потом. Я тоже был уснул, когда меня побоюкала первая волна, но я-то опомнился. Агея пошел по окопу. Бойцы спали, согнувшись на корточках, им было неудобно, но лица их имели кроткое счастливое рожение и дыхание было спокойно, словно все они отлучились в другой мир. Два снаряда точным попаданием завалили ход сообщения, отрытой ночью, и повредили огневую укрепленную точку, где находился телефон. Спящие пошевелились и забормотали, но не очнулись от сна. «Становись!» — закричал тогда гею спящим, и, схватив подмышки ближнего бойца, поднял его на ноги. Бойцы пробудились и сразу не поняли, где они живут, им не снилось ничего, и они не помнили себя, когда спали, но не пережили во сне темное счастье покоя. Огонь врага пошел на удаление и бил сейчас по огородам, работая над сечением Агеевского подразделения от тыла. — Давай дальше вперед в землю, — приказал Агеев проснувшимся бойцам. Четыре коп, подведенный к подошве Малого Холма или узгорья, бойцы по указанию командира развели на три конца и стали их уводить в глубину под тот холм. День теперь горел по всему свету, и жарко было на земле, согреваемой солнцем, с неба и пушечным огнем. Агею полез с лопатой в заваленное укрепление, где был телефон, но к нему на встречу тоже откапался кто-то сквозь сыпучую мягкость. — Ты кто? — окрикнул в грунт. «Я Макротягов, товарищ командир. Булеметы в исправности, боезапас цел. Блин Блиндаж тоже ничего. Бойцы здесь курят, а связи нету. Веди на свет». К Агееву подполз боец Морковников. «Вас спрашивают на левом фланге, товарищ старший лейтенант». Агеев пробрался по ходу сообщения к своему левому флангу. Там стоял у измученный человек со следами земли на лице и одежде. и офицер связи, товарищ старший лейтенант. Разрешите передать сообщение». Агеев и офицер перешли в ближнюю воронку и остались там в одиночестве. Офицер связи рассказал о Агееву обстановку боя. «В штабе части есть точные сведения. Центральный удар противника будет развит в направлении Семидорья. Мы должны здесь оказать торможение движению противника. Вам приказано держаться. Важно, чтобы противник убедился, как нам необходимо это Семидорье. А нам оно по обстановке совсем не нужно. На дальних флангах вашего подразделения пойдут вперед наши главные силы и сомкнутся на западе впереди вашего расположения». А семидворья к вечеру или ночью очутятся внутри нашего яйца. Но сердцевина боя будет у вас, сюда будет валиться противник, и вы его заманиваете к себе на смерть своим сопротивлением. Вам надо держаться. Решение же боя будет не у вас. Здесь вы ведете лишь демонстративную оборону, такого смысла ваших действий. Понятна задача, товарищ старший лейтенант? Понятно, товарищ лейтенант, ответил Агеев. «Желаю успеха», — сказал офицер связи и повторил, «желаю успеха и победы. До свидания. Прощайте, довел он». Затем и обнял Агеева, припав своим лицом к его плечу. Агею пошел ко взгорью. Передние бойцы, копавшие землю, уже скрылись вовсе под холмом, работая в недрах его, и оттуда они выдавали грунт наружу под цепи людей, стоявших в окопе. Все бойцы Агеева уже сейчас были почти в полной безопасности от осколочного и минометного огня. Завалы же от близких попаданий тяжелых снарядов тоже были не страшны для людей с лопатами, укрытых в окопах и связанных между собой братством и командованием Агеева. В полдень вступила в бой дальнобойная артиллерия противника тяжелых калибров, причем ранее действующие орудия тоже продолжали работать по своему назначению. Наша артиллерия в ответ добавила огня, но отставала в своей энергии от противника, что являлось тайным умыслом, понятным здесь лишь одному командиру Агееву. Теперь Семидворье и вокруг него земля разделялась огнем на части и лишалась жизни, а оставшаяся еще нетронутая дрожала в мучении, бережно храня в себе зародыши и корни хлебных трав, как последнее наследство и достояние. Бойцы одновременно отрывали три пещеры в глубине холма. Эти земляные горницы были спущены ниже поверхности находясь уже в глинистом водоупоре, глубже почвенного слоя. Так приказал сделать Агеев. Он понимал, что глинистый грунт упруго нерушимо терпит удары и глушит гулкананады, поэтому люди здесь могли успокоиться от устрашений и быть в безопасности. Только прямой удар тяжелого снаряда мог завалить одно из подземных укрытий, хотя толщина грунтового подспудного свода была не менее двух метров в самом слабом месте, что при выходе из окопа. Обойдя эти подземные крепости, Агеев велел их доделать с уютом и выбрать начисто сусорную мелочь, а потом подмести при первой возможности украсить помещение травой, ветвями и ротным культурным инвентарем. Обеспокоившись за свой пост боевого охранения, помещенный в укрытии у проселка, Агеев подозвал к себе Мокротягова. «Связи нет, и едва ли она скоро будет. Можешь сходить к нашим на проселок и назад вернуться, только вернуться живым». Как они там, наши товарищи, чем им помочь? Пойдут танки, пусть сначала пропускают их на нас, а когда мы их тут станем рвать гранатами, тогда и они должны открыть огонь и вцепиться противнику в хвост, это больше встревожит врага. А сперва они пусть помалкивают и берегут себя, скажи им так. Точно, товарищ старший лейтенант, все понятно. А твоя задача какая? Уцелеть и вернуться. Ступай. Бери автомат, лопатку и ползи. Макроктяков ушел на поверхность, чтобы искать себе путь в промежутках огня неприятеля. Газ от разорвавшихся снарядов постепенно проникал и в подземные укрытия, и только живой запах кота работающих бойцов отбивал смертную сухую гарь чуждых веществ. Хагея велел на ночных старых фортификациях в двух огневых точках и в ходе сообщения оставить шесть человек, а всех остальных бойцов свести сюда в глубину прочной земли. С этим распоряжением он послал наружу Афонина, приказав ему самому остаться там для наблюдения, особенно же для просмотра проселочной дороги до самого горизонта. Содрогание земли происходило теперь постоянно, потому что огонь врага рушился на семидворье потоком. Грунт в подземных укрытиях крошился и осыпался со стен и верхнего слоя. Затем он стал вариться комьями и плитами. Агею измерял по беспокойству земли силу и неприятельского обстрела. Он решил пока что прекратить всю подземную работу, чтобы бойцы опамятовались и отдохнули перед сражением. Он пожалел у каждого бойца его измученное тело. Люди с наружных фортификаций стали по очереди входить под землю. Агей велел им размещаться лишь в двух укрытиях, садясь в притирку друг возле друга, а третье укрытие настало пустым для раненых, больных и изможденных. Все разместились в посел в первом укрытии. Дремлющие бойцы, стеснившись друг к другу, сидели в сумрачной мгле, осыпаемой дрожащим прахом. «Все, что ли?» Восьмеро там осталось», — ответили бойцы. Огневую на правом фланге кверху подняла и на огороды бросила. Восьмеро там было». Агея вышел в окоп. Афонин волок по низу раненого бойца и на ходу утешал его. — Забудься, покаюсь и усни. Проснешься, все тихо будет, и свет на добро переменится. Тебе я говорю. — Девятый, что ли? — спросил командир. — Мало считайте, товарищ командир, — прокричал Афонин в гули и ударах огня. — Там еще таковых в проходе сообщений пятеро повалилось. — Наказание таких мужиков тратить. Кто их подобных теперь сызного нарожает? Где такие бабы-матери? «Давай его в третью, крайнее укрытие. Там наш медпункт будет», — указал Агеев. «Кликни Симакова, фельдшера». Фельдшер Симакова, однако, шел следом за Афониным и нес на себе другого слабершого бойца, сочившийся изо рта кровью. Агеев прошел в огневую точку на левом фланге, она была наполовину завалена и покалечена, но еще годная. Оттуда, сквозь щель для пулеметного ствола, Агеев начал сам вести наблюдение за проселочной дорогой и окрестностью в стороне врага. Макротягов, как ушел в укопленный пост у проселка, так и не возвращался еще. Что там осталось? Дышит ли там кто в живых? Местность теперь сюда изменилась против того, какой она была утром. Пыль и дым покрыли смутной наволочью всю землю, и в том сумраке внезапно и часто сверкало мгновенное пламя разрывов. Это действовала наша артиллерия, не давая врагу превозмочь пути на Семидворье. Хорошо, подумал Агеев. Он любил видеть силу человечества в огне и машинах. Это питало в нем верную надежду на высшую жизнь в будущем к нему подошел Афонин. «Что мне делать, товарищ старший лейтенант? Я все поделал, а теперь томлюсь и говорю ненужные мысли. Терпеть надо, Афонин, чтоб уцелеть и встретить живого врага. Сколько у нас мертвых? Шестеро померло, седьмой помирает, а восьмой тоже не жрец. «Оставили они нас», — сказал Агеев. «Иди, Афонин, в тот конец хода сообщений, там шестеро бойцов ведут службу наблюдения. Скажи им, я велел, пусть уходят в укрытие под сгорье. Мы здесь будем с тобой одни». Афонин пошел, согнувшись с тесной земле, и тотчас свет на земле померк и стало темно и глухо. Агей испугался им, показал, что это внезапно угасло солнце. Но он сразу понял свое заблуждение и утешился в здравом понятий. Это один я умираю. И мне одному темно, а весь свет цел, только он живет теперь без меня. Однако Агей вспомнил, что бой не кончен, и без него там трудно придется бойцам. И тогда он вскрикнул и резко двинулся телом, чтобы рвануть свое обмершее сердце обратно к жизни. Но он почувствовал теперь, как его теснит вокруг и душит тяжкая земля, и не слышно ему ничего, даже крик его не раздается здесь. Иогеев лишь мысленно слышит его звук, а сам безмолвен и погребен. Он понял, что ему немного осталось дышать, и начал думать те главные и важные мысли, которые человек всегда откладывает додумать, занятый заботами и, надеясь, жить долго. Но его опять побеспокоили. Афонин прорыл снаружи завал в блиндаже и на ощупь нашел тело Агеева. «Это ты, командир? Готово дело, что ли?» Агеев увидел прояснившийся сумрак и с заколкотавшим дыханием обхватил руками шею Афонина, глядевшего на него из просвета. «Как там у нас? Где мои люди?» — спросил командир. «Что там было без меня?» Он не был уверен, снится ли ему Афонин или он был правдой, но он все равно решил действовать по правде. «Живой еще», — сказал Афонин. «А я думал, что уже готово дело. Ну, пошли дальше жить, раз ты хочешь». Афонин выволок Агеева в ход сообщения и поставил ее на ноги. «Ишь как, значит, это правда», — сказал Агеев. «Он увидел свет над землей, но свет этот вдруг помрачился, вырванный сверху землей, а затем опять прояснился». «Это хорошо», — подумал Агеев. Во еще идет. Хорошо в бою быть живым». И снова Агеев увидел, как обычный свет солнца на мгновение сменился нежным голубым сиянием взрыва, чистоты которого он не замечал прежде, и тьмой разрушаемой измученной земли. Агеев удивился тому, что и в огне смерти есть тоже же кроткое сияющее вещество, которое содержится должно быть в его сердце и в теле человека. «Что тут было без меня, Афонин?» — спросил Агеев. Афонин доложил ему по форме, но Агеев ничего не услышал. «Я глухой», — сказал командир. Афонин повторил свое сообщение, а Геви смотрел на его лицо и постепенно понимал. Средний каземат во взгоре разрушен попаданием фугаса большого калибра. А что касается шестерых бойцов на правом фланге хода сообщения, то они убиты взрывной волной. И вдобавок их пронзили осколочные снаряды. Но бойцы как стояли живыми, так и остались стоять мертвыми, потому что окоп в том месте был узкий, его не дорыли на ширину, и упасть умершему телу там неудобно. — Пусть они стоят там, — приказал Агеев. — Это что ж тогда получится, товарищ командир, — заинтересовался Афонин. Тактика, что ли, такая? Агеев глядел вдаль и не слышал Афонина. Он добрался по обрушенному окопу до взгорья. Там в ходу сообщения между пулеметными гнездами шестеро мертвых бойцов стояли в ряд по плечи в земле, обратив к нему потемневшие, спокойные, словно задумавшиеся лица. И автоматы лежали возле них в боевом положении. У одного бойца голова, однако, вдруг поникла в сторону, и он почти припал щекой к песчаной отцепи. «Поди, встань возле них», — сказал Агеев Афонину. «Возьми побольше гранат. Ты слышишь, стрельбы по нас нету, я не вижу больше огня». «Я-то все вижу и слышу, товарищ глухой старший лейтенант. Сейчас к нам немцы грянут», — отвечал про себя Афонин. «Сам не слышит, а соображает правильно. А пить есть охота, даже душа болит от такой низости». Да где ж тут попьешь и покушаешь? До победы не проси. 5. В Семидворье теперь наступила тишина. Снаряды шли по высоте, и огонь земли не трогал. К Агееву подбежал изнемогший черный лица мокротягов. Он прибыл с проселка. Танки врага, товарищ командир. Агеев, не расслышав, понял его точно. Он стал на возвышении земли и посмотрел на горизонт. Оттуда, правда, шло пыльное облако, сверкая против солнца белым огнем выстрелов. «Целы там наши! Кричи мне в ухо!» — сказал командир Макросягову. «Двоих подранило, но не трудно. Остальные целиком здоровы!» «Кто там командует? Вяхерев?» «Точно, товарищ старший лейтенант, сержант Вяхерев!» «Понятно. Что при тебе, автомат?» «Иди, становись туда, где стоят мертвые, и там есть живой Афонин. Встречать будешь противника оттуда, понял? Шуми мне громче, у меня уши ослабли!» «Есть!» — прокричал Макросягов. «А как связь, товарищ старший лейтенант?» «После боя позаботимся. Ступай, становись. Сейчас со связью не выйдет дело». Агей вызвал из укрытия старшину Сычева. «Я буду там, где наши мертвые, в том ходе сообщения. Ты видишь, где они? Понятно тебе? Мы первые встретим противника, и он пойдет на нас машинами. Ты сидишь за обстановкой и уводишь подразделение, когда тебе выгодно, но позже того, как я приму первый удар на свою цель. Понятно? Потом я сам возьму общее командование». «Есть. Понял Сычев». Готов людей и действию, — приказал Агею, — помни, смерти нет, если мы отстоим нашу родину, где живет истина и разум всего человечества. Есть, — согласился Сычев и улыбнулся своей мысли. Да вы не думайте долго о нас, товарищ командир, и не болейте своей душой. Солдат должен уметь помирать навеки и всерьез, если к тому бывает нужда и от того народу польза. А то какой же он солдат? Тогда он помирать избалуется, раз ему смерть чем, раз ему сызнова положена жизнь. Разрешите идти, товарищ старший лейтенант. Агеев не услышал Сычева и молчал, и старшина пошел к бойцам, оглянувшись затем на безответного командира. Агеев понял его и ловнулся ему во след. Командир любил своего старшину за все его обычные признаки и свойства, за ребое обширное лицо, за солдатское терпение, за строгое обеспечение всем положенным рядового бойца и за равнодушное, но расчетливое поведение в бою. В мирном положении Сычев был обыкновенно озабочен и даже встревожен текущими делами по роте. Но в бою все заботы отходили от него прочь, и сознание его, ничем были не занятое, работало лишь на пользу боя. И так как он бессмысленно не волновался за свою участь, будет он живой или нет, то мысль его была здравая, а действия разумными. Он боялся не вообще смерти, а смерти убыточной, когда боец погибает и статью впустую один патрон. Когда же боец погибал порядочно истощив врага, такой смерти за чего не боялся. Он считал, что раз уж ее миновать нельзя, то она должна дорого стоить врагу. На войну Сычев смотрел как на хозяйство, в котором, как хлеб в колхозе, должно в изобилии производиться смерть неприятеля. И он аккуратно считал и записывал труд своей роты по накоплению павшего врага. Сычев вел войну экономически и бережливо. Если рота бывала иногда без боевого дела или стояла на отдыхе во втором эшелоне, а бойцы поправлялись и не жалели на себя пищи. Сычев не вопрекал бойцов, однако размышлял, что бесполезная трата довольствий на войне равняется пролитию крови своего народа и тогда он молча серчал. Когда рота в трех боях уничтожила столько же врагов, сколько в ней самой первоначально было бойцов, Старшина с хозяйским удовлетворением доложил о том командиру. Вот, сказал он, мы теперь себя оправдали и выкупили полностью. И улыбнулся столь самодовольно, будто за малые деньги построил скотный двор или за полцены купил нужную вещь в свое семейство. Агеев любил Старшину за умелость в бою и дельность в ротном хозяйстве, но не понимал его характера. Командир не мог вести войну на хозрасчете, как крестьянский двор, и чувствовал горе от потери своего бойца всегда, убил ли он перед смертью пятерых врагов или никого не убил. Сычев же считал лишь дела, а не души, и гибель двоих немцев против смерти одного русского полагал мерой правильной. Может быть, это было и верно, но иногда Агеев думал, что напрасно немцы не знают лично старшину Сычева, тогда бы они остерегались воевать дальше вот такие люди, как Сычо, подытожат своего врага насмерть, с точностью и обязательно. Против такого солдата, который воюет с той же алчной страстью, как копит дом для своего семейства, нету средств победы. Агеев увидел свет разрыва снаряда над Семидворьем и поспешил на свое место к Афонину, и погибшим бойцам. Немцы сходы изредка постеливали из танковых пушек, желая произвести добавочный ужас этой пальбою. «Сколько их то не считал?» — спросил Агеев у Афонина. «Прикидывал», — прошумел Афонин в ухо командиру, — «я поверх завала на блиндаж лазил. Машин возле десятка будет». «А правда, товарищ командир, может наука достичь того, что мы выздоровеем от смерти?» «Правда, Афонин», — сказал командир, — «лишь бы нам зверечь от врага наш народ, а в нашем народе есть сердце, и в нем будет память о нас. Но народ не всех упомнит, а только самых лучших своих бойцов». «Что же мне одна память?» — обиделся Афонин. «Ты думай», — закричал Агеев, — «или человечество глупее тебя, его память есть дело». Танки гремели на приближение к Семидорью, Агеев потрогал за плечо труб бойца Инцертова, стоявший возле него. «Окостенел уже человек», — подумал Агеев, чувствуя жесткость тела скончавшегося. И Агеев сам почувствовал в себе окостеневшее жесткое сердце, способное вытерпеть любой удар врага и не утомиться от него. «Афонин!» — крикнул Агеев. Афонин приблизился. Ползи к Сычеву. Пятнадцать бойцов выслать из укрытия. Пусть они, тихо, быстро маскируясь, займут позиции на окружении Семидория. Командиром у них, пускай, будет младший сержант Потапов. Их задача — не упускать отсюда живого врага. А если неприятель пойдет на одоление, уйти к нам на помощь, как нашему резерву. 19 бойцов остаются у Сычева с прежней задачей. Ты вернешься к ним. Мы с Макротяговым будем у левофланговой огневой точки. Мы зароемся в песчаный завал. Ты залезай туда же. Агеев и Мокротягов укрылись в песчаном сбросе, цепь между мертвых бойцов теперь была против них, в другом конце хода сообщения. Танки противника гремели уже на проселке и проходили, должно быть, передний пост Вяхерева. Пост молчал, затаившись в земле. «Бьют наши на проселке», — спросил Агеев у Мокротягова. «Молчат, пока не слыхать», — ответил Мокротягов. «Правильно», — полагал Агеев. «Пусть пока молчат, потом будут говорить, все равно моей роти немец хлеба не получит». Танки теперь шли без стрельбы, и Мокротягову уже слышно стало, как они сокрушают и мучают гусеницами подорожные самородные камни и поваленные на заграждение деревья. «Глухому воевать лучше, спокойней», — подумал Мокротягов о своем командире, смотревшем сейчас ясным взором перед собою, на своих шестерых погибших бойцов. Мокротягов расслышал частые очереди автоматов. «Наши у проселка открыли огонь», — крикнул он командиру. «Рано еще», — рассудил Агеев, — «но может быть им там видней». На огонь автоматов немцы ответили из пулеметов и пушек, но автоматы били настойчиво, вживаясь в бой и не выходя из него. Два танка сразу появились в семидворье. Один перевернулся через сгорье, а другой зашел с фланга и направился на ширинку мертвецов, поля в них огнем из пулемета. Лагею стало свободнее и легче на сердце. Враг был перед ним на месте. Все остальное было лишь терпеливым томлением ради этой неминуемой встречи. Танк, убивший мертвецов, заглушил стрельбу, сделал поворот. Пятеро автоматчиков, таившихся на корпусе машины, прыгнули на землю, а танк пошел далее на проход в русскую сторону. Автоматчики приникли сначала к земле и осмотрелись. Вокруг них был пустой безлюдный прах и мертвые люди в траншее. Немцы осторожно проползли к ходу сообщений и опустились в него поверх павших русских. «Чего нет Афонина», — подумал Агеев, — заговорил с его укрытии. Второй танк, пришедший через горе, тоже освободился от десанта семь человек и ушел далее транзитом в вслед первому. Новые семеро врагов, увидев своих, свободно прошли по земле и прыгнули в ход сообщения. Врагов набралось уже порядочной шеренгой, и скоро их фланг должен примкнуть к песчаному отвалу, которым укрывались Агеев и Макросягов, если еще добавится немцев. Третий и четвертый танки прошли поперек хода сообщения, обваливая землю на своих и не сокращая хода. На телах машин беспомощно лежали солдаты, на одной машине трое, на другой четверо. Задняя машина, миновав траншей, рванула скоростью, и два солдата свалились с нее, оставшись лежать на земле по-мертвому. Агеев понял, что это есть работа бойцов сержанта Вяхерева у проселка. «Он ничего, сержант», — оценил командир и тронул Макротягова. «Пора». Макротягов давно ждал этой пары, и он дал из автомата затяжную очередь, правя огонь сквозь все тела врагов, находившихся один за другим на прямой линии трубки его автомата. Агеев перехватил огонь Макротягова на половине диска и пустил в работу свой автомат, чтобы обеспечить мгновенное истребление неприятеля дальнего фланга. Макротягов выждал огонь командира и потратил остальную половину диска на уже повалившихся и поникших врагов, желая прочнее перестраховать их погибель. Но в то время четыре танка вступили в семидворье. Замерев на месте, они открыли огонь из своих пулеметов, маневрируя на небольшом пространстве и поворачиваясь вокруг себя, чтобы надежно прострелять каждый квадрат и каждую скважину земной поверхности. Вдобавок же к пулеметам с машин работали автоматчики десанта, тщательно выискивая цель. Ударение должно быть на проселке все еще били короткими очередями бойцы сержанта Вяхерева, но теперь их не стало слышно за огнем пулеметом. Агей велел Макротягову глубже тонуть телом в песке и пробираться сквозь него в заваленный огневой блиндаж, потому что там Макротягову будет укромней. Макротягов хотел исполнить указания командира, но расслышал частые взрывы ручных гранат на проселке и хотел сказать оглохшему командиру о том, что Вяхерев подрывает сейчас танки на их марше, однако Макротягов успел лишь слабо вскрикнуть и вытянул вперед изнемогшие руки, словно он желал уловить ими самого себя, уже исчезнувшего из жизни. Агеев поглядел на него. Середина донышка фуражки Макротягова давилась ему в теме ударом воздившейся в голову пули, и он скончался мгновенно. «Он рядом со мной», — понял командир, — «но он сейчас дальше от меня, чем самая высокая последняя звезда на небе». Агеев заглушенно слышал близкий огонь пулеметов и поэтому понимал ход боя. В поле его зрения появился танк, двое автоматчиков стояли на нем рост и били в сторону сгорья, по входу в укрытие. Агеев дал по ним короткую очередь, чтобы они умолкли. Затем командир расслышал, как заработал пулемет Сычева из укрытия, и увидел, как огонь его вымел из окопа в ход сообщения троих немцев, которые тут же легли и утихли, обхватив друг друга, после тех, что пали прежде. Сычев бил из пулемета наружу из глубины земли под сгорьем, оставаясь сам со своими бойцами в безопасности. Видимо, он работал сейчас на истребление врагов, забравшихся в окоп. Голые, обезюдившие танки рычали и ползли по земле еще решение боя. Они били теперь из пулеметов лишь по входу в укрытие под сгорьем, откуда трепетал жесткий огонь Сычева. Жаль нам не предали бронебойных ружей, подумал Агею, придется управиться без них. Он четко вслушался в сражении, как в работу в мастерской, и видел, что его рота трудится в бою регулярно и спокойно, словно видя производство обычной полезной продукции, хотя это производство было высшим, внезапно действующим искусством а полезная продукция называлась победой над врагом и над смертью своего народа. И командир почувствовал удовлетворение от того, что он учил и одушевлял своих бойцов, а Сычевчик канил их дисциплиной. — Ну дальше, дальше, скорее, милые бессмертные мои, — говорил командир. Он так напрягся вниманием, что ему казалось, он все теперь слышал. Танки противника отошли в сторону, чтобы взять дистанцию, и оттуда они из пушек по взгорью. Но из ближних огородов по машин заработали автоматчики младшего сержанта Потапова, и там раздались взрывы ручных гранат. Одновременно, по другую сторону Семидворья, на проселке также открыли огонь бойцы сержанта Вяхерева, работой должно быть на противника. Хорошо, хорошо, понимал Агеев, это разумно и точно. Четыре танка врага теперь стреляли из пушек и пулеметов по всем направлениям неприцельным рассеивающимся огнем. Немцы продолжали сражаться из машин с неслабеющей энергией, но смысл самого боя они утратили, потому что не знали точно расположение противника, его силы и замыслы. Они шли на семидворье, как на пустое место, чтобы миновать его схода, оставив здесь для закрепления десантный отряд. Для победы же необходимо не только желание ее и действие боевых средств, но нужно еще непрерывно чувствовать разумный смысл течения боя, смысл, рождаемый из правильного расчета командира. Агеев радовался точности боя своей роты, он уже знал наперед, что сейчас должно случиться и что будет потом. Он радовался и за себя, и за своего бойца, который боится не врага, а бессмысленности. Танки продолжали вести огонь с небольшого удаления. Отряды Агеева затихли, было без ответа, а затем в раз, по точному чувству взаимной связи, открыли огонь по танкам. Сычо убил из укрытия, норовя вонзить очередь живую скважину машины. Вяхерев стрелял из автоматов из-за взгорья, подойдя туда со своей уцелевшей группой с поселка. Потапов уже обстреливал машины встыло Семидорья. Немцы вращали огонь по местности, не успевая сосредоточиться. Агеи выстрелил из своего автомата в пустое место на взгорье, желая вести в заблуждение противника, потому что такой выстрел мог сделать лишь немец, отлежавшийся в земле. Крышка люка одного танка дважды приподнялась и опустилась, что походила на сигнал приветствия или на знак, что выстрел Агеева, понят с немецкой стороны, как свой. Один танк пошел прямо навстречу пулеметному огню Сычеву, он налез на окоп и наглухо перекрыл бронированным телом ход подземное укрытие. Другой танк перекрыл отверстие в убежище, где были ранены бойцы. Два остальных танка остановились возле и повели редкий огонь окрест против отрядов Вяхерева и Потапова, беспокоивших издали врага. Немцы берегли запас и стреляли теперь только по нужде, не давая своему противнику приблизиться к машинам. Агеев расслышал по внешнему огню, что его бойцы устойчиво держат семидворье в окружении, зарывшись в землю и не терпя потерь. Земляная наука командира пошла им впрок, на спасение жизни и на долгое сопротивление врагу. Однако Агеев теперь видел лишь то, что происходило, но не знал, что должно случиться потом. И как нужно действовать далее, немедленно, чтобы бой шел на непременные сокрушения неприятеля? Он утратил понимание движущегося смысла боя и опечалился тому, от чего прежде радовался. Он боялся боя, который идет сам по себе, он верил в победу лишь того, кто ведет сражение как верное производство. Но Агеев угадал угадывал, что нельзя столь точно размыслить обо всем наперед, и что своя победа часто усматривается среди сражений в противнике, для этого надо лишь уметь и Понять невнятный намек и, сообразовал его со своим положением, найти единственное точное решение. И сейчас Агеев искал этого намека или языка в поведении врага. Бой сущности замер на месте. Машины противника столпились в семидворье, но не обладают им. Равно и рота Агеева находится здесь не свободно, не владеет землей. Но пусть враг начнет действовать, и тогда утраченный смысл боя, как направление к победе, должен открыться. Стрельба с танка вдруг участилась. Били пулеметы и пушки в сторону огородов. Должно быть, оттуда бойцы Потапову попытались приблизиться к машинам для удара по ним ручными гранатами. «Это зря. Сейчас такое дело не выйдет», — решил Агеев. «У немцев огонь в руках и видимость». Затем стрельба утихла, и у одного танка, что перекрыл своим телом ход в укрытие, с Сычева приподнялась крышка люка. Оттуда на мгновение показался человек, поглядевший в сторону Агеева. Потом это повторилось еще раз, но по-другому, потому что Агею выстрелил по врагу, и следом за ним его бойцы дали очереди по башням всех танков, и поднятая была крышка в раз опустилась. Агеев догадался, что немцы хотели его позвать к себе, а теперь увидел, как хоботок танкового пулемета, обращенный в его сторону, опустился до нижнего предельного края прорези в броне и запламенел своим своем устье огнем. Пули провели череду мелкой пылящей вспышки перед лицом Агеева, метров двух впереди него, Не отводя внимательного узора от поменяющего дула пулемета, Агеев, не думай начал ползти назад, утопая глубже в песок. Пулемет прикатил огонь, и ствол его чуть приподнялся в прорези кверху. Агеев увидел, что от жизни его отделяют 2-3 метра, за этим расстоянием лежит непростреливаемая с машины зона. Может быть, надо пройти вперед 4 или 5 метров, чтобы жить, потому что другие две машины стояли чуть дальше, и только одна еще ближе. Но все равно и 5 метров — это недалеко пройти, чтобы жить. Однако сейчас, больше чем жизни, командир обрадовался своей мыслью, подсказанной ему врагом. Он узнал теперь способ решения боя и средства победы. Взяв в руку револьвер, Агею поднялся из земляного завала и бросился вперед к танкам врага. Он прошел почти весь путь и уже вступил на черту, по которой пули вспахивали прах перед его лицом, когда он лежал. И тут Агею почувствовал, что у него у груди зародилось жаркое тепло, словно там открылось второе сердце. Он приостановился, как бы одолевая ветер, ударивший в него друг, потом опустился к земле и пополз по ней в тень танка. Добравшись до гусеницы, Агею прилег там вниз лицом к примятым, оробевшим блинкам и отдохнул. — Сычев, — позвал Агеев, — Сычев, копай землю сквозь, иди ко мне, окружай их по мертвой зоне, гранаты в руки возьми. Немцы за броней возились в своем хозяйстве, что-то недовольно бормотали. Агеев опробовал себе грудь под старой, еще не истевший на нем морской тельняшкой. На правой стороне груди из-под ребра у него медленно выходила кровь, и тело здесь было жаркое. Ничего, она помаленьку идет, вся не скоро выйдет, обсудил свое положение Агеев. Он осмотрелся вокруг, держа револьвер в правой руке, остерегалсь, что у него могут выстрелить из ручного оружия через какую-либо щель танка. Во избежание этой опасности он прополз далее за гусеницу под самый корпус танка, где было покойней. Там он лежал возле обваленного танком окопа, в котором лежали мертвые немецкие солдаты. Бойцы Вякерева и Потапа во время от времени били издали по броне машин, чтобы враг чувствовал их и не мог суевольничать. Немцы из машин им тоже отвечали огнем, но не часто, а по мере необходимости. Сычёва закричал Агею в сторону Сычевского укрытия под сгорьем. Он видел теперь в просвет под машиной, как навалился танк на входную щель и обрушил в нее грунт. Однако Агею понял, что завал был сделан не в мертвую, а крошенными комьями, и воздух, значит, мог проходить к Сычёву скважины земли. — Сычев, — тихо сказал Агеев, — что же ты, Сычев, ничего не думаешь, в бою, ребой, черт! Вот пошел по всему телу Агеева, и он сжался от озноба. Отдохну, пока тихо решил командир, — может, кровь остановится, и я выздоровью. Но он чувствовал, что кровь, как из родника, сочилась из груди и холодила его тело. — Что ж она все идет и идет, — огорчался командир, — ведь мне некогда сейчас умирать. Он задремал, желая поздороветь немного, чтобы закончить бой живым человеком. 6. Открыв глаза, он почувствовал человека, трогавшего его голову рукой. Агеев поднял револьвер на него, но человек пошумел ему в ухо. «Это я, товарищ старший лейтенант, старшина Сычев». Агеев обернулся лицом к Сычеву. «Где твои люди, Сычев?» Сычев указал левой рукой наружу, вокруг танков правой у него была граната, и вновь припал к уху командира. По мертвой зоне вокруг всех четырех машин лежат, товарищ старший лейтенант, с оружием и гранатами наготове. Теперь противнику некуда податься, и он сам леет тут на земле. Как же ты из-под земли людей своих вывел, как ты догадался, товарищ Сычев, я тебя звал. Две пробоины сквозь цельный грунт сделали, товарищ командир, и прямо вышли в притирку к этой машине. А ты бы лучше под машину шел, завали грунт мягче. Теперь-то оно видно, да мы не сразу образумились и сквозь целину перли, а мякоти побоялись. Там в земле нам душно было, товарищ старший лейтенант. Голова не думала. «А что Афонин ко мне не явился? А я его, товарищ командир, вместо Потапова на дело послал. А Потапов что? Скончался от ранения. А Вяхерев как живет?» «От него ко мне человек добрался, товарищ командир. Вяхерев — солдат деловой, он две машины на дороге подбил и томит теперь их экипажи, чтоб в плен обратить». А троих своих бойцов он на нашу горушку с той стороны поставил, пускай они проход копают тот каземат, где у нас раненые были. Пускай они поскорее копают сейчас, скажи Вяхереву спасибо. Агею пожалел, что нет сейчас возле него Вяхерева, он захотел еще раз увидеть своего двадцатилетнего сержанта, сероглазого, чистого лицом, прекрасного, как девушка, и милого Агееву, как младший брат. Вяхерев испытал много сражений, но еще ни разу тело его не было поражено раной. Может быть, прелесть его натуры была тайной силой, хранящей его от гибели. Агеев пополз из-под танка наружу, где редкой цепью лежали его бойцы. Сычев за ним следом. — Вы что так скоро дышите, товарищ командир, — спросил Сычев. — Перевяжи меня, Сычев, у меня внутри плохо. Бойцы молча лежали по земле с гранатами в руках, не сводя глаз с замешанных машин врага. Немцы в таком же молчании смотрели на русских в свой изнутри танков. Они могли бы тронуть танки с места и начать давить людей гусеницами или хотя бы выстрелить из револьвера русского бойца, но тогда машина была бы сразу подорвана гранатами, а немцы хотели сберечь свое имущество. Русские же, находясь на открытом месте, не жалели своей жизни против железного противника. Агеев увидел это безмолвие и мучительное напряжение человеческих сердец. Бойцу пора было отдохнуть, и поэтому надо поспешить с победой. До конца боя доживу, — спросил Агеев перезавшего его Сычева. — Глядите сами, товарищ старший лейтенант, — ответил старшина. — Я командовать ротой нипочем не могу, а более некому. — Да, тело у вас прочное, может, пулей и обживется внутри. У Агеева стыла вся внутренность и болели ноги. Будь бы он дома, мать бы растерла ему ноги, и боль прошла. А грудь ему она согрела бы своим дыханием и укрыла сына тремя одеялами, напою его чаем с малиной. Сычев отвернулся от Агеева, и лицо его стало внимательным и задумчивым. Он слушался. «Что там?» — спросил старшину Агеев. «Танки идут с поселка». Агеев понял. Танки, вероятно, вызваны немцами по радио на помощь. Нечего было далее томиться возле врага. Сычев позвал Агеев и затем приказал ему на ухо. «Передай по цепи. Всем отодвинуться назад до самого края мертвой зоны, потом гранатами по гусеницам. Ты бьешь первым, за тобой все сразу одновременно». После того всем ползти в прежние укрытия и встать там в оборону против свежих машин. Понятно? — Есть, — вышептал старшина, — только близко бить гранатами придется, осколки будут своих вредить. Ползите назад, товарищ командир. Сычев позвал знаком двух бойцов справа и слева от себя и тихо произнес им приказ. — Пусть глядят, чтоб все поумелому было, и осколков остерегутся, — добавил старшина. Немцы угадали что-то, в двух машинах у них взрывели моторы, но поздно уже было им соображать. Сычев, поднявшись в рост, сноровистой рукой метнул гранату в его глазами гусеничное звено, и сам тотчас полниц лицом к земле, приникнул к ней как можно теснее. Машина вспыхнула в своем подножии белым пламенем и содрогнулась до самой башни. И враз вокруг стал рваться сталь огнем, чтобы враг здесь замер на месте навек. Сычев и ближний свободный боец подняли командиры и понесли его к новому проходу в укрытие. В укрытии Сычев засветил фонарь, снял себе шинель, постелил ее и положил на нее командира. Бойцы быстро стали собираться в подземном каземате и усаживались, прижимаясь друг к другу, чтобы уместиться в тесноте. — Сычев, — сказал Агею, ставь на оба входа по пулемету, шестеро бойцов пусть будут снаружи, чтобы противник не выползал из машин, уничтожать его. — Есть, — ответил Сычев. — Выйди, послушай, подходят ли новые машины, сколько их по шуму, как их встречают там Вяхерев и Афонин, давай скорее. «Есть», — сказал старшина. «Как вы себя чувствуете теперь, товарищ командир? Я всегда чувствую себя хорошо», — улыбнулся Агеев. Сычев ушел и не приходил долго. Потом он возвратился. Агеев, часто дыша, смотрел на него закатившимися, не моргающими глазами. «Товарищ старший лейтенант танки врага пошли с проселка в охват нашей местности», — доложил старшина. «А всего их будет бойцы сочетали 17 машин, и вес они не тяжелого, так что мы и без вас управимся. Отдыхайте пока». «А наши немцы что?» — спросил Агеев. «Пока что молчат в своих машинах. Да к вечеру сдадутся, они погибать не любят. Вам дать попить, товарищ командир, я сейчас принесу». «Не надо», — сказал Агеев. «Мне ничего не надо». Все люди в укрытии сидели молча и старались дышать негромко и понемногу, чтобы не тратить на себя лишнего воздуха в тесной пещере. Сычев опустился на колени возле командира и смотрел ему в лицо в ожидании, чего он скажет или что захочет. «Товарищ командир, живите сейчас с нами», — произнес старшина. Агеев услышал его. Он смотрел на сушину глазами, узор из которых уже ушел, как лага в высохшем колодце. Он часто дышал, еле успевая работать сердцем, и тяжким трудом давал теперь себе каждое следующее мгновение жизни. — Сейчас я не могу, Сычев. Сейчас я не могу жить. — Но ничего, товарищ командир, вы отдохните пока. Сейчас не сможете, так потом будете жить. Агеев еще старался дышать и смотреть на Сычева. Я потом тоже не буду жить, Сычев. Я хотел, чтобы и все, чтобы все бойцы жили, чтобы люди одолели смерть. Агеев повернулся лицом к молча смотревшим на него бойцам. И тогда его предсмертный, изнемокший дух снова возвысился в своей последней силе, чтобы и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней. У него явилось предчувствие, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался до и что интерес или человека заключается не в том лишь, чтобы обязательно быть живым, И в отречении своем от уходящей жизни Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него ушла до слеза и осохла, а на другую слезу Агееву уже не было жизни. Сычев склонился к голове командира и прислушался к его дыханию. Затем он поднял свое лицо к бойцам и сказал им, нету больше его. И обняв ноги покойного, Сычев заплакал, чтобы облегчить свое сердце. Он не знал, как ему быть теперь, и не мог терпеть себе грустной любви к умершему, который он прежде не чувствовал, или она была подавлена в нем обыденной привычкой к своей равнодушной жизни. «Ничего, пускай он так», — сказал боец Марковников, — «эта душа в старшине родилась». Бойцы по очереди стали подползать к Агееву, и каждый человек поцеловал скончавшегося. Сычев дал бойцам на прощание лишь малое время, а затем велел всем одуматься и приготовиться к сожжению с окружающим семидвори врагом. И с какие люди смерть за нас принимают, — сказал Сычев, — пускай только срабеет, теперь в бою какой недоделок. Сычев оглядел всех своих живых бойцов. Красноармейцы были безмолвны. Они привыкли терпеть бой и могли терпеть даже смерть, но сердце их не могло привыкнуть к разлуке с тем, что оно любило и что ушло от него безответно навеки. Бой в грозу С утра с нашей стороны начался артиллерийский огонь, который должен подготовить удар танковой пехоты на прорыв на сокрушение неприятельской обороны. Берепушки всех калибров, били гвардейские минометы, но в чередовании их огня был свой план и смысл. Простой, однако, план битвы — прицельное, полное, поголовное уничтожение живой силы противника, его противодействующего оружия всех видов его укреплений. Этот план боя не был неприкосновенным начертанием на бумаге. Полководцы были здесь же, в сфере боя, и они в зависимости от противодействия и маневров противника корректировали биту, варьировали всю музыку сражений. Мы находимся на опушке леса. Далее простирается обнаженное степное пространство, сложенное как почти вся средней России из увалов, похожих на замедленные остановившиеся волны земли. На военном языке вершины этих увалов называются «высотками». А от века они получили теперь номера, а иногда и образное имя. Например, одна высота имела таинственное название «Расторопные капли». Оказывается, ее защищали пьяные немцы, напившись «Расторопных капель», но окрестил высоту, конечно, трезвый русский солдат. Отсюда с опушки леса хорошо обозревается все поле боя. Позади нас, в ожидании сигнала, расположилась танковая бригада, изготовленная к атаке. Но сейчас пока что разыгрывается лишь артилийская увертюра к сражению. Здесь, в этом направлении, должен быть нанесен главный удар подрогнувшему противнику. Тысячи наших пушек ведут огневую работу. За противолежащих высоток, где проходят немецкие рубежи, ясное утро превращается в черную удушливую ночь, и тьма застилает горизонт и поднимается к зениту, просвечиваемая лишь мгновениями разрывов. Со скоростью молнии ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых материковых пород, до самых твердых костей ее тела. Сначала можно было различить отдельные выбросы земли, похожие на вскрики, обращенные к небу. И нам даже казалось, что можно помимо пушек расслышать этот наивный и непосредственный голос гибнущей земли. Но теперь лишь все более сгущающийся и поднимающийся к небу тьма на стороне противника обозначало нарастающую энергию нашей артиллерии. Майор-танкист, наблюдающий возле с работу артиллерии, говорит, что такого огня он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год. Действительно, временами казалось, что больше уже нельзя увеличить мощность огня. Сами люди, ведущие этот огонь, не выдержат его напряжения, и сердце их не сможет долго превозмогать страшные впечатления от их же работы, или сдадут, откажут от перегрузки пушечные механизмы. И все же огонь возрастал, земной прах, дерево, металл и живые существа на стороне врага мололись куски, потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз накрывались огнем до обеспечения полного сокрушения. И помимо всех голосов пушек вдруг раздался нежный и протяжный голос гвардейских минометов. Минут за десять до того они прошли мимо нас на позицию. — Катюша юбочку немного подняла, — сказал капитан-танкист. — Работай, дочка, немцы тебя любят слабо. С этого рода минометов перед их зарядкой снимается чехол юбка. Молча и тяжело стояли танки, позади нас еще холодные и безмолвные, но полные снарядов, залитые горючим с экипажами, неотлучно дежурящими подле машин. Вершины деревьев над ними изредка поводились жарким ветром, и душно и тягостно было человеческим сердцам, и казалось даже машинам тягостно это терпение перед боем и скапливающейся в небе грозой. Враги изредка пускали из своего мрака блестящие ракеты, видя разговор со своим тылом. Они еще хотели устоять и выжить. Из кустарника поодали от нас вышла группа танков и устремилась вперед под обгоняющими их снарядами нашей артиллерии. По сторонам с полей, Поднялась пехота, она прижалась к танкам, как к материнским защитным телам, и скрылась из виду во свет им. В точно положенное время пушки стали безмолвными, и лишь дальнобойные калибры издавали редкое и упреждающие врага бормотания. Но небо уже населили тяжело, нагруженные бомбами и наших самолетов, окруженные легкокрылыми, резвящимися истребителями. Наши самолеты шли в дымном тумане неба, словно периной, все более тесно и туго укрывающим душную томящуюся землю и люди внизу, готовые к бою и движению, привыкшие к жаре и морозу, мучились сейчас от пота и того пустого времени, который перед боем бывает нечем заполнить. Однако танкисты, ожидающие сигнала к выходу, нашли себе занятия. Экипажи, не отдаляясь от своих машин, ходили в гости в соседней экипажи, и люди тихо беседовали друг с другом, внимательно, словно на долгую память рассматривая один другого глазами, полными дружелюбия. Вот пришел большого роста человек в синем комбинезоне с умным рабочим спокойным лицом. Приветливо и серьезно он наблюдает своих друзей и больше слушает их, чем говорит сам, зная, видимо, что человеку иногда бывает легче слово чем отмолчание. Это знаменитый мастер войны, гвардии майор, герой Советского Союза Корольков. Грехотание боя не отвлекает их друг от друга. На скате высоты, обращенном в нашу сторону, появились черные взрывы земли. Немцы били на скат без повреждения, немецкий огонь был слишком редок, его самого уже пожгла в зачатке из батареи наша артиллерия. На встречу нашей авиации вышло только несколько истребителей противника, что было явно слабо и беспомощно. К вечеру этого дня мы подсчитали, что наша авиация на том направлении, которое мы наблюдали, имела многократный перевес. Наша артиллерия снова усилила свой огонь, работая на дальнее опережение наших действующих атакующих сил. Наш бог войны неустанно стерег поле битвы и обеспечил в нем свой порядок против беспорядка, вносимого врагом, беспорядка заключающегося в самом наличии неприятеля на здешней земле. Большие силы танков все еще не были введены в бой. Мы пошли к их людям, и нам удалось встретиться с гвардией сашиной Иваном Семеновичем Трофимовым, командиром танка, человеком, которому прочат великое будущее как сокрушителю немецких бронированных машин. Ивану Семеновичу Трофимову 25 лет от роду. До войны он жил и работал в Москве электриком, он человек русского рабочего класса. На войне он участвует сначала ее, теперь он гвардеец, участник обороны Сталинграда и кавалер трех боевых орденов. Что же сейчас хотелось товарищу Трофимову, не знаем. Может быть, ему, этому юноше, хотелось увидеть освещенную ликующую мирную Москву и пройтись со всеми орденами и медалями на груди по ее главной светлой улице. Это естественное и счастливое желание молодого и героического человека. Не прочтешь в ясном скромном взоре этого человека, интересующего нас тайной его боевого искусства. Но из его же скупых прозаических слов и внимания к деталям его боевой работы, нам делается более ясным его мастерство». Оно столь простое для понимания и столь трудное для практического осуществления заключается в сохранении расчетливого, спокойно действующего здравого смысла, в то время, когда ты сидишь в горячей стальной коробке, где ты можешь сгореть как в аду, в то время, когда в твоем теле непроизвольно зарождаются и начинают действовать инстинкты, стремящиеся лишь защитить тебя от возможной гибели и заглушающие рассудок солдата, у которого первая цель – сокрушение врага, а не спасение самого себя». Боевой мастерство Трофимова, как мы поняли, и состоит в сохранении главенства своего здравого смысла над всеми прочими чувствами и инстинктами человека среди угрозы гибели, в оценке, что исполнение боевого задания, тем проще и опасности менее, чем больше действуют умелые руки и расчетливый разум солдата. Есть вероятные другие способы или тайны боевого искусства. Дело зависит от индивидуальности, от опыта, от рода оружия от многих других причин и обстоятельств. Во второй половине дня поднялась внезапная буря, подувшая нашим войскам в лоб. Со степи летели сорванные травы, прах почвы и гарь залпов и взрывов. сквозь сумрак бури, навстречу ей шли танки и били пушки. Буря не должна задерживать наступление. Буря обратилась в грозу. Вертикальные молнии ужалили землю вблизи передовой и остепили на мкновение артиллеристов, но они, поглощенные своим делом, лишь несли поправки в стрельбе на бури и грозу. Начавшийся дождь, сразу перешедший в ливень, не укротил, однако, грозы. Природа скевожилась до ярости, теперь она метала молнии сверху вниз и параллельно земле, словно ища себе исхода и не находя его. Канонаду нашей артиллерии умножало небо громом грозы, и общая их грохота не повторялась откликами волнообразной равнины и уходила дальними смягченными голосами углубь нашей Родины. Свет молний и пушечного огня, склежащий и раскатывающийся рев канонады и грома, и мрак ливня, озаряемые лишь магическими вспышками человеческой и небесной ярости, создавали впечатление, что за гранью нашей победы нас ожидает волшебная судьба, в возвышенной и мощной материальной силе. Поток артиллерийского огня рассекал кипящий ливень и стремился вперед, на все более дальние опережение мчащихся танков, за которыми увлекалась наша пехота, тонущая в размытой земле. Наши солдаты двигались в ливне, но тело их было в поту от тяжкого труда. Очередная молния ее удалилась с неба, но она не сразу вошла в землю, а прошла несколько вперед, замедлившись в пространстве, точно не находя себе нужного краткого пути, и затем, разделившись на четыре ветви, впилась ими в скат высоты, издав гром, похожий на долгий вопль. Эта молния своим задержанным светом озарила все поле сражений и наши действующие на нем стремительные войска. Сам наступательный бой, мчащийся вперед поток огня машин и людей, походил на замедленную и потому долговидимую молнию, еще более яростную и мощную от своего замедления, умерщающую врага своим пламенем. И на этой неторопливой последней молнии гроза умолкла. Наступил вечер. Бой, начавшийся здесь у опушки леса, уже отдарился от нас. Стало известно, насколько сегодня мы продавили врага назад. Вышло, что немало, стало быть, нынешний день прожит нашим солдатам не зря.